22. Между двух огней. Наш небольшой кортеж проскочил мимо Белорусского вокзала, свернул на Большую Грузинскую улицу, вытянулся в ниточку, промчал мимо зоопарка, распугав зверей своими грескими вскриками и, повернув на баррикадную, ткнулся в железные ворота отдела милиции. Ворота распахнулись, забегали стрельцы и прочий служивый люд. Мы въехали внутрь и остановились, заняв весь внутренний двор. Все с удивлением уставились на бежевый москвич и его молодого водителя. Я вышел и покрутил головой, выглядывая, откуда ко мне бросятся заплечных дел мастера. Но никто не торопился. Наконец молодой сержант подбежал, приложил руку к козырьку и пригласил пройти внутрь. Мы прошли через заднюю дверь, поднялись по лестнице и оказались в ленинской комнате. «Подождите здесь», — кивнул сержант и вышел. Я подошел к стендам и начал изучать грамоты и кубки, заработанные коллективом местных милиционеров. Тут же были распоряжения, приказы и всякая такая ерунда. Дверь приоткрылась, и на пороге появился старлей. Он смотрел назад, разговаривая с человеком, стоящим в коридоре. «Я тебе говорю», — донеслось из коридора. «Вот такая огромная звездень, и от нее прям как вспышки такие». — Я таких свидетелей, — угрюмо ответил Старли, — каждый день вижу. Засосут пузырь, а потом и звездень, и все остальное видят. — Да хорэ, Макс, он вообще не пьет, в принципе, понимаешь? — Да ладно, дядька, там же полгорода это видело. А что за город, напомни. — Да елки, ты чем слушал вообще? Петрозаводск. Это дядька мой родной, он вообще не пьющий. Он своими, говорит, глазами видел. Звездень это повисла над городом, а потом улетела в сторону Онежского озера. НЛО, короче. Ай, что за зверь? Я же тебе объясняю. Неопознанный летающий объект. Инопланетяне, короче. Херня. Наши новые ракеты испытывали или самолеты-разведчики. Старлей повернулся и вдруг увидел меня. А вы чего здесь, гражданин? Семушкина жду, пожал я плечами. Какого еще Семушкина? Из министерства, руководителя аналитической группы. «Чет, сегодня кругом инопланетяне!» — помотал головой Старлей. «Да ты напрасно отрицаешь!» — засмеялся невидимый мне собеседник, и Старлей вышел из ленинской комнаты. Я подошел к бюсту Ленина и призадумался. Через пару минут из коридора донеслись звуки суеты и небольшого шухера. Дверь раскрылась, и снова кто-то вошел. Я стоял спиной к входу и не поворачивался. — Стрелец! — нетерпеливо кликнул меня Семушкин. Я его узнал по голосу. Я медленно развернулся, присел на стол и сложил руки на груди. Семушкин выглядел хмурым и недовольным. В дверь заглянул суровый майор. — Иван Трофимович, все нормально, ничего не надо? — подчеркнуто уважительно спросил он. — Спасибо, Олег Юрьевич, все хорошо. Сейчас вот с кадром поговорю с ценным, а потом загляну к тебе. Ты здесь будешь, никуда не уедешь. — Здесь, здесь, заходите. Кадра вашего поместим куда надо, вы только скажите. — Хорошо. Ты там поставь человека на всякий случай, чтоб запроводил, если что. — Сейчас организую, — кивнул майор и исчез. А добродушный бульдожка Семушкин, так же, как и я, примостил пятую точку на стол и скрестил руки на груди. — Ну и что ты творишь? — начал он. — Ты считаешь, я буду тебя держать, если ты такие закидоны станешь мне устраивать? Ты слыхал, приют для тебя готов уже. Иван Трофимыч, при всем уважении к вашему ведомству и лично к вам, не нужно со мной вот этот театр устраивать. — Что? — недовольно свел он брови, отчего его мягкое лицо приобрело комичный вид. — Ты говори, говори, да не забывайся. Я к тому, что давайте, по возможности, поговорим открыто и откровенно. Я просил организовать эту встречу, чтобы... — Что ты там просил? Ты вон накуролесил, на сотрудников напал при исполнении. Надеюсь, ты понимаешь, что вот здесь с тобой никто не будет в игрушки играть. — Все немного иначе выглядит, — усмехнулся я. — Ведь именно ваш сотрудник Сомов учидил вещи, никак не соответствующие честному имени советского милиционера и духу законности. — Ты с ума, что ли, сошел? — нахмурился Семушкин. — Так вы что, не знаете, что он устроил? похитил непричастного человека, шантажировал агента, то есть меня, применял насилие, угрожал оружием и даже позволил его применить. Или это вы дали санкцию? Ты мне нотации, что ли, читать вздумал, — начал злиться Семушкин. Да бросьте вы, я же не идиот. Итак, что мы имеем? Вы, кстати, глушилку включить не забыли? — Говори, говори, — недовольно кивнул он. Ваши люди стреляли по Веселкину продолжил я, и бульдожка нервно закрутил головой. «Ты соображай, что несешь!» Но закончилось все очень скверно. Дело не сделали, но засветились. Вертолет засветили и исполнителя. «А немного ли ты на себя берешь?» — наклонил голову Семушкин. «Если кто-то прикрывался милицейским мундиром, мы его найдем и выведем на чистую воду. Но обвинять меня в причастности к преступлению...» «Ты совсем охамил, стрелец!» «Допустим», — кивнул я. «Пусть так. Но вот взяли вы меня. Зачем, почему и на каком основании, хрен его знает. На основании оперативных данных. Вычислили, подловили на поездке в Киргизию, запугали, замотивировали, завербовали, бумажками обложили и собственноручными подписями. Теперь, если Веселкин узнает, не сносить мне головы. Окей» но в кураторы вы мне дали дегенерата Сомова. Правда, еще и хорошенькую девушку. К ней, кстати, у меня претензий нет никаких. Я чуть кивнул и слегка улыбнулся. Пусть думает, что я влип в их медовую ловушку. Возможно, отчет от Зои он уже получил. А что, разыграно было не идеально, но терпимо. Девушка изначально была неприступной, в руки, так сказать, не давалась, но все-таки сдалась в итоге и, более того, страстно отдалась. Значит, я ее уломал, соблазнил и очаровал. Захомутал, короче, заглотил блесну, и можно этим пользоваться. Но вот Вася ваш, судак обыкновенный, чудак на букву М, вообще охерел, простите, за несдержанность. Он что, может делать все, что захочет? Он похищает близких мне людей, заманивает меня в ловушку, устраивает расправу. Расправу как раз ты устроил, насколько известно. «Ну, я, наверное, должен был ждать, когда он доведет задуманное до конца, да? Но, с другой стороны, особой самостоятельности вы ему не давали, а значит, все произошло по вашему распоряжению. Зачем? Решили вдруг устранить меня, а не объект? Это нелепо, конечно, учитывая, что мы только работать начали. Но вы же не думали, что я стану спокойно ждать, пока ваш сотрудник будет мне мозг вышибать?» «Так...» Нервно и сердито мотнул головой полковник. — Ты ерунду эту выброси из головы. Сомов явно перестарался, но ты же сам его спровоцировал. — Спровоцировал? Это когда он мою хорошую знакомую похитил и на цепь посадил? — Ладно, вот что, смотри, как мы поступим. Я тебя недоценил, похоже. Отличник боевой и политической подготовки, член комитета комсомола факультета, отличник учебы ответственный и надежный, а еще и смелый, да? В бою такие не подводят. Хочу, чтобы ты на правильной стороне остался. Это что, вроде как извинение? Бульдожка решил кнут на пряник поменять и, похоже, реально заинтересовался. Как говорится, посади человека каждый может, а вот рассмотреть ценного сотрудника — а потом выпистывать, воспитать и использовать способен только прозорливый и мудрый руководитель. «Не зарывайся, не зарывайся!» — с мюллеровской интонацией кивнул он. «Самого я отстраняю. Временно!» Он поднял брови и замолчал, дожидаясь моей реакции, но, не дождавшись, продолжил. «Проведу с ним работу, а там видно будет. Тебе пока ограничимся устным выговором, чтоб ты не думал, что можешь без последствий, на представителей власти нападать и пистолетом в рот пихать. «Доложил, «Да, у нас все и все рассказывают честно. Если сам позабудешь, товарищи поделятся. Вот так!» Он с видом энергичного человека оторвался от стола и, сделав пару шагов, подошел ко мне. «Знаешь, почему мы здесь встречаемся?» «Тут казематы подходящие, и майор рассчитывает на вашу поддержку в карьерном росте» а значит, если кому и расскажет о вашей просьбе, то лишь тогда, когда почувствует, что ваше собственное положение стало неустойчивым». «Молодец!» — немного удивленно кивнул он. «Не только сильный и ловкий, но и не тупица, как Сомов». «А значит, что?» — он вопросительно замер, дожидаясь от меня ответа, или осознание того, что он мой потенциал оценил, и теперь передо мной открываются в хорошем смысле радужные перспективы. «Это значит, — ответил я, — что вам неслыханно повезло завербовать ценного агента с хорошим потенциалом, а это, в свою очередь, значит, что можно теперь не надеяться на авось, а спланировать грамотную и ювелирную операцию, которая превратит три звездочки среднего размера в одну, но побольше». Он немного опешил от такого ответа и покачал головой. «Далеко пойдешь, если вовремя не остановят. Но если будешь хамить и провоцировать начальство, нарвешься на что-нибудь плохое». «Абстрактность угрозы вызывает больше страха и, соответственно, рвение», — усмехнулся я. «Я хочу, чтобы вы меня приняли в штат с присвоением звания и назначением зарплаты, а также мне нужны средства на представительские расходы. «Какие еще расходы!» — разозлился Семушкин. «Ты нищий студент, денег у тебя ноль. Иначе на что тебя купит объект? Чем он тебя заинтересует, если ты окажешься богатеньким Буратино? Карьерой, — пожал я плечами, — и хорошим благосостоянием в будущем. Но для этого он должен увидеть, что я неравнодушен к достатку. Я должен стремиться к сладкой жизни, и деньги должны водиться». Полковник призадумался. — Ладно, я подумаю, — наконец ответил он. — Резон в твоих словах, конечно, есть. А по-настоящему чего ты хочешь жизни? — Прям по-настоящему? — Хочу пользу стране принести. — Это правильно. — А для себя? — Да как все, Иван Трофимович. Семья, работа интересная, товарищи, друзья, дом, дача, машина. — А что за машина? «Машина?» — переспросил я. «Ну да», — пожал он плечами. «Машина вроде у тебя уже есть. Откуда, кстати, в спортлото выиграл?» «Машина дедушкина», — вздохнул я, подумав, что к дедушке с бабушкой я еще и не ездил с момента возвращения. А очень хотелось. «Дед у тебя непростой, конечно, но ведь не в этом смысле», — нахмурился Семушкин и вытащил из внутреннего кармана сложенный лист бумаги, Развернул, пробежал по строкам глазами и зачитал вслух. Владимир Васильевич Стрелец, 1899 года рождения, инженер. Был арестован в 1940 по 58 пункт 7 как враг народа. Отсидел 9 лет. После освобождения устроился в экибастузе, разнорабочим на стройке, Через четыре года переехал в Ленинград, работал рабочим на заводе, получил инвалидность. Последние пять лет прикован к постели, после инсульта парализован. Интересно, откуда взялась машина? Вряд ли он планировал ездить за рулем в этом возрасте, да и с таким диагнозом. Бабушка водила, возила его по врачам, а в очереди дед сто лет стоял на эту машину, при том, что всегда был передовиком производства. Дачка у них маленькая имеется, но сейчас уже здоровье не позволяет. Вот на меня доверенности сделали. А машина-то старенькая уже, даже обивку сидений менять пришлось». «Хорошо», — кивнул полковник, внимательно посмотрев мне в глаза. «На первый раз сойдет объяснение». Я развел руками, мол, что за нелепое подозрение. «Смотри, все, что желаешь, у тебя будет». С интересной работой я смогу помочь, а остальное приложится. Тут важно, чтобы ты понимал. Объект...» Семушкин обернулся, посмотрел на дверь, а потом понизил голос. «Объект тебе будет обещать золотые горы. Но ему от тебя нужна лишь разовая операция. Сделаешь и сразу станешь ненужным. Говорить он может сладко, но ты должен это четко понимать». «Ну...» — Я уже понял, — пожал я плечами. — Вы мне уже объяснили. Примите меня в Штаты, все. Но не в постовые какие-нибудь, а прямо к вам, в контрразведку. — Приму, — кивнул он. — Только нет никакой контрразведки. Но это я тебе потом растолкую. А для начала мы должны закончить эту операцию. А потом я тебя представлю, не сомневайся. И гляди, чтобы о наших с тобой контактах ни одна душа не знала. — Ну, вот и договорились, — улыбнулся я и протянул Семушкину руку. — Тогда я поехал навстречу с объектом. Встреча с Веселкиным проходила совсем в другой атмосфере. Грузинский ресторан «Арагви», самтреста НКПП Грузинской ССР, улица Горького, 28, корпус Б. Всегда большой выбор грузинских горячих и холодных блюд играет кавказский ансамбль. Чита-грита, чита-маргалита, да. Впрочем, хоть «Птичка-невеличка» уже была спета в мимино, получившем недавно первую премию на московском кинофестивале, на экраны страны и в чарты концертов по заявкам трудящихся еще не попала. Сводчатые потолки, затейливый орнамент и панно в грузинском стиле выглядели шикарно и свежо, как и официанты с почти пушкинскими бакенбардами. Увидал я розу в лесу, что лила, как слезы, росу. Тыль так расцвела далеко, милая моя Суликоу. Салат о рагве, пятьдесят три копейки. Сыр сулугуни, семьдесят три. Купаты, рубль шесть. Цыплята табака, одна вторая штуки, два рубля сорок пять копеек. Сердцу без любви не легко, Где ты, отзовись, Суликоу? — Откуда у студента такие бабки, — Алексей Михайлович усмехнулся я. — Ты ешь, я снаружи подожду. — Надо было пару пачек себе забрать, — развел он руками. — Из Африки. — Не жалуйся теперь. — Я жаловаться не привык. — А, баксы, с ними одни проблемы, разве нет? — Нет ни одной проблемы, которую не мог бы решить человек, знающий будущее и имеющий корочки КГБ. Кроме пули от человека, имеющего корочки МВД, «Уел!» — засмеялся он. «Тут записывающей аппаратуры нет, разве?» — постучал я пальцем по крышке стола. «Нет. В Пекине, в Москве, в Интуристе. Там, да, все нашпиговано. Ну, а какой иностранный шпион пойдет покупать секреты в грузинский ресторан? Его же тут сразу на шашлык пустят». Мы посмеялись. «Ты меня будешь в контору трудоустраивать?» — поинтересовался я. «Либо продолжишь рассказывать про школы, институты и прочие чудеса света?» Куда торопиться? Вся жизнь ведь впереди еще. Удостоверение желаю и зарплату. Надо девушек в Арагве водить, жить на полную катушку». «Жить — это хорошо», — прищурился Веселкин. «Правда, в прошлой жизни я такой удали за тобой не замечал». «Прошлой. Представь, что будет в следующей или после следующей. Ну, а если без шуток, то пора и делом заняться. У тебя есть план?» «Пока нет». Есть кое-какие мыслишки, но конкретный план не успеваю составить. Нужны умные люди, академики и прочие товарищи, которые помогут. Кстати, как дела с милицией?» «С милицией пока не конкретно. Но сегодня после встречи с тобой нужно будет составить отчет». «Ты же не говорил им про будущее или...» «Нет, конечно». «Хорошо», — кивнул Веселкин. «Значит, будем посылать их по ложному следу». Они интересовались Киргизией? Интересовались, — подтвердил я. Ну, тогда нужно выполнить отвлекающий удар, разработать серию мероприятий, чтобы создать у конкурентов впечатление, что я активно интересуюсь этим направлением. И под этим предлогом выяснить, чем они сами занимаются в Чуйской долине. Согласен? А нам это надо, — прищурился я. Конечно, надо. Если выясним, что они там делают, Сможем нанести удар и устранить противника. Заблокировав одного, сконцентрируемся на другом. И так, шаг за шагом, пойдем себе потихоньку. Как два старых мудрых барана. Точно. Спустимся с горы медленно и перетрахаем все стадо. — Лёша, раздался вдруг напористый женский голос. — Ну и где твой вахтанг? Это ведь точно не он! К нам подошла эффектная яркая дама под пятьдесят и под шафе и с интересом уставилась на меня. «Галина!» — подскочил Веселкин. «Привет! Нет, это точно не вахтанг, это Григорий!» Стрелец улыбнулся я и встал со стула. Она протянула руку, и я вместо того, чтобы пожать, галантно ее поцеловал. Дамарс хохотался. «Если так, то нам и вахтанг не нужен!» «Обещал прийти!» — усмехнулся Веселкин. «Рано еще, он позже появится!» — Ладно, я с друзьями вон там буду, — показала она в другой конец зала и ушла. Мы снова уселись на свои места. — Знаешь, кто это? — подмигнул он. — Догадываюсь. И раз у тебя так все прекрасно складывается, поговори с ее мужем обо мне. — С чьим? — опешил он. — С Галиным, — кивнул я в сторону ушедшей дамы. — Ведь Семушкин возглавляет аналитическую службу именно в структуре Чурбанова. Пусть устроит меня в штат. «Больше информации из первых рук. Разве плохо?» «Поработай в министерстве». «Как ты узнал?» «Он сам сказал?» «Смеешься. Он на меня пока давит. Прессует меня по-черному. Никакой информации, чистое давление. Просто он ко мне приставил двоих ментов. Одна из них девушка, которая должна была меня соблазнить. Справилась?» «Ну, кое-что я от нее узнал. А о подробностях джентльмены не судачат». Он засмеялся. «Чувствую, я в тебе не разочаруюсь. Но если устроишься в МВД, будет оставаться мало свободного времени». «Не факт. Я пока работаю по тебе. Если буду давать результаты, сидеть с утра до вечера в офисе не придется». «Ну что же, резон в этом есть, конечно. Надо подумать». «Только я считаю, сначала надо с покушением разобраться». «С покушением я уже разобрался. Потом расскажу, что там было». Но убивать меня пока не станут. Тем более, когда сможешь накидать план операции в общих чертах хотя бы. Завтра, послезавтра, не раньше. Есть еще дела. Понятно. Я хочу съездить в Питер в ближайшие дни. Нужно с родными повидаться, а то в прошлый раз не вышло. И мне нужны средства. Много не надо, но отношения с девушкой поддерживать придется. Да, это мы сделаем. С деньгами проблем нет. Отлично. Я бы хотел узнать хоть какие-то подробности о том, что со мной случилось. И с тобой тоже. Когда ты в Ленинград собираешься? Да, может, сегодня поеду, пока занятия в институте не начались. Кстати, если это не было трёпом, давай сделаем мне диплом без личного присутствия и без шума. Попробую. Так что про перенос? Я могу тоже подъехать в Питер и в той квартире, ну, где мы с тобой встречались, в ведомственной. «Ну да, практически. Как насчет завтрашнего вечера? Мы могли бы спокойно посидеть и поговорить?» «Хорошо». В этот момент подошел официант. «Ваш цыпленок!» С отсутствующим видом и покровительственными нотками произнес он и поставил перед нами два блюда с плоскими шкварчащими цыплятами восхитительного золотистого цвета. Аромат был просто крышесносным. Аджика чеснок, пожалуйста. Приятного аппетита. А что, цыплят тоже из Грузии везёте? Конечно, товарищи, всё из Грузии. Какое вино будете, решили уже? На столе уже была зелень, свежие помидоры и огурчики. Весёлкин заказал саперави, и мы приступили к еде. Ну что, вспомним юность, подмигнул Весёлкин. Да разве же её забудешь? Я вышел из ресторана, сел в машину и решил сразу гнать в Пушкин. Заправиться на выезде, залив 20 литров 76-го и расплатившись талонными таксопарка, полученными от Лени. Из автомата позвонил Прокофьеву и Семушкину. Сообщил, что еду к родным и буду встречаться с Веселкиным. А потом помчал по вечерней, а затем уже и ночной дороге. Будто совершал окончательный переход из будущего в прошлое прощаясь с тем, что будет, и срастаясь душой с тем, что было. Отныне будущее было не предопределено. Теперь оно должно было стать таким, каким я его еще не видел. Это щекотало нервы и подзадоривало, разжигало азарт. И я летел по дороге, как всадник не апокалипсиса, но наоборот, как человек, который спасет мир». Перед Тверью я заехал в лес и час продремал, как штирлиц, а потом снова вжал педаль и покатил дальше. Мама переполошилась, когда рано утром я позвонил в дверь. «Ты почему не предупредил? Я даже ничего не приготовила. Собирайся, мам, поедем к дедушке с бабушкой». Услышав это, она каменела. «Ничего, не бойся, собирайся и поедем». «На чем же мы с тобой поедем? Еще рано». «Ну, я одолжил у приятеля машину». «Как это, Гришенька?» «Собирайся, мам!» Она замотала головой. «Не надо, сынок, пожалуйста, не нужно. Подумай сам». «Собирайся, мам!» Она кивнула и молча начала одеваться. По дороге мама была рассеянной, задала пару вопросов о машине и остальное время молчала. Я тоже молчал, внутренне готовясь к встрече с дедом, которого не видел... Вот с того времени, когда ушел в армию, и не видел. — Иди, — сказала мама, когда мы приехали. — Я посижу немного, а потом поднимусь. Иди сам. Я кивнул, вышел из машины и зашел в старый, давно нуждающийся в ремонте дом. Поднялся на второй этаж, подошел к двери и, не мешкая, нажал кнопку звонка. Когда из-за двери донеслись шаркающие шаги, сердце ёкнуло. Бабушка. В глазах защипало, я потёр их костяшками пальцев. Дверь открылась и на пороге появилась седая старушка с аккуратной прической. Она подслеповато начала меня разглядывать и вдруг ахнула, прижала пальцы к губам и отступила на шаг.